Подняли нас в полночь, На, скоро поев, мы снова погрузились в машины. Топливо к концу подходило, еще на сто километров хватит и встанем. Залили остатки. Не успели проехать и восьми километров, как я остановил «Мерседес». Сидевший рядом на месте пассажира Бабин сразу спросил «Что?» «Кажись, наши. Идет стрелковая колонна. Вижу сорокопятки, обоз, отступающая часть. Люди вымотаны, еле идут, точно наши. Нужно посыльных для опознания отправить». Если на этих машинах подъедем, расстреляют. Это точно. Тем более рев движка нашего бронетранспортера те уже слышали. Ускорились и двух всадников к нам направили. Явно на разведку. Заслон создают с одной пушкой. Сколько до них? Полтора километра будет. Мы на возвышенности стоим. Хорошо без фар идем, на подфарниках. А то издалека бы заметили. Мы действительно крылись, пока ехали эти 8 километров. Пришлось объезжать три стоявшие на ночевках немецкие фронтовые части. А тут выехали на дорогу и наши. Неужели проскочили? Отправленные навстречу разведчикам пограничники вступили в голосовую перекличку и, пообщавшись, направились обратно с одним из всадников, второй к своим поскакал. Это оказалась стрелковая дивизия, которая организованно отступала на следующие позиции. Вот так 24 июля мы и вышли из окружения». Штаб дивизии уже передал информацию в штаб 13 армии о пленении командира 46-го мотокорпуса генерала Фиттингхофа. Нам сразу выдали сопровождающих и довели до штаба армии, который стоял в каком-то крупном селе. Встретил нас командующий. Был он невыспавшимся, с красными глазами и набухшими веками, но при этом лучился радостью и довольством. Мы привели себя в порядок. Я скинул немецкую форму и надел гражданский костюм. Все построились. Немцев тоже вывели, специально осветили фарами, несмотря на опасность ночного налета. Бабин вышел вперед и доложился о выходе отряда из окружения, о захвате техники и о пленении командующего корпусом. Вышедший вперед бригадный комиссар, начальник полетуправления армии, пообещал, что никто не будет забыт и ничто не будет забыто. «Не жмись ты, Павел Иванович, знаю же, что держишь в запасе награды. Доставай, это как раз тот случай», — сказал командующий, проходя вдоль строя и всматриваясь в лица бойцов и командиров, пока не остановился около меня. Значит, это он генерал брал? Спланировал и осуществил вместе с бойцами, товарищ генерал, подтвердил капитан. Во время совместных операций комсомолец Гусаров лично уничтожил не менее 40 немецких солдат и офицеров, в основном с помощью ножа. Сам лично видел убитых. Также он помог захватить всю технику, включая бронетранспортер и генеральский автомобиль. Я считаю, что комсомолец Гусаров, как никто другой, заслуживает награды и нашей благодарности за вывод из окружения. Что ж, вы правы, товарищ капитан. Таких героев нужно награждать. Немцев уже увели в здание штаба, видимо, допрашивать. Захваченные документы тоже унесли. Фары выключили, нас распустили. Там начали работать особисты. Нас же командующий велел доставить в штаб. Не всех, а только тех, кто участвовал в захвате командующего германским мотокорпусом. Нас провели в школьный класс. Подошедший штабной командир попросил документы, у кого есть. Я протянул свой паспорт. Командир, собрав документы, ушел. А мы стали описывать, что и как было. Писари записывали за нами, составляя рапорты. Бабин ушел к генералу и о чем-то с ним шушукался. А когда они вышли, я чуть челюсть не уронил. Бабин был в генеральской форме, слегка не по размеру. Может, командующий и свое одолжил? Да нет, не свою. Комплекции разные. Видимо, кого-то из штабных командиров ограбил. То, что Бабин генерал-майор, я не знал. Уверен, бойцы, которые были с ним, об этом прекрасно были осведомлены. Один я тут в дураках. Мог бы догадаться. За сорок, а капитан? Я думал, что разжалованный, а тут вон оно что». Бабин взглянул на меня и, улыбнувшись одними глазами, слегка кивнул. Кивнув в ответ, я стал ожидать, что скажет командующий. «Тот поздравил нас с пленением высшего военного чина противника» и сообщил, что все мы представлены к наградам, и награждение состоится прямо сейчас. А вот ваш командир, генерал-майор Алавердов, будет представлен к высшей награде с вручением в Кремле. Я на это улыбнулся и кивнул своему командиру. Заслужил. Нет, честно, палки в колеса не ставил, внимательно выслушивал, анализировал. Я им был доволен. Началось награждение. Все парни получили орден Красной Звезды. Я подозреваю, что других орденов тут и не было. «Наконец очередь дошла до меня. Наш юный товарищ проявил смекалку и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Не являясь военнослужащим, он без сомнений встал на защиту Родины», сказал командующий. После него взяли слово комиссар дивизии и начальник военного совета. Мне прикрепили на рубаху орден Красной Звезды. Однако это еще не все. Орден дали за генерала, как и всем, а вот за захваченную технику и уничтоженных немцев Мне дополнительно вручили медаль за отвагу. Я так понял, это максимум из того, что мне могли дать здесь и сейчас. Искренне улыбаясь, я пожал командующему руку и поблагодарил его за награды. Нас ослепило двумя фотовспышками, и на этом торжественное мероприятие завершилось. Мне выдали две оформленные наградные книжечки и вернули паспорт. Бывший Бабин ушел с штаба армии. В штабе возникла какая-то нервозность. Похоже, пленные генерал и полковник что-то рассказали, и это что-то сильно озаботило штабистов. Поэтому, осмотревшись и убедившись, что на меня не обращают внимания, я незаметно покинул здание штаба, похоже, это была сельская школа, и, приметив, что к отъезду готовится санитарная колонна из пяти грузовичков, а также то, что наш военврач, медсестры и обораненных там же, а взор их структуры запомнил, подбежал и попытался договориться со старшим, чтобы меня подкинули до железнодорожной станции». Тот не взял, ссылаясь на инструкции. Машины ушли, а я задумался. Потом плюнул и, присев на лавочку у ворот какого-то подворья, тут дома высокими дощатыми заборами огорожены были, снял награды и убрал их вместе с наградными книжечками в хранилище. Паспорт тоже. После этого достал новенькую полуторку с полным баком, запустил движок и на подфарниках покинул село. Пост на выезде пропустил меня беспрепятственно. Как я понял, проверяют только въезжающих. Вскоре я догнал санитарную колонну, которая шла без зенитного прикрытия, хотя вот-вот должен был наступить рассвет. Я дождался, когда они проедут деревянный мост через речку и, обогнав их по обочине, рванул дальше. Вообще, после почти двух суток без сна меня изрядно мотало, очень хотелось спать. Я мог бы исцелением убрать все симптомы, но потом наступит расплата. пару дней спать буду. Я это уже проходил, когда, правда, сутки спал, но от этого не легче. Так я и катил на подфарниках, подсветка мне была не нужна. Все чаще стали встречаться войска, стрелковые колонны шли, редкие противотанковые батареи, обозы и немногочисленные автоколонны с грузами. Решив, что сил доехать до железной дороги мне не хватит, я свернул на обочину, убрал машину в хранилище, устроившись под деревом, сделал лежанку и вскоре уснул. Спать очень хотелось. А поесть я поел, когда в машине ехал буженину со свежим хлебом из минского магазина и потом горячий чай из термоса. Отлично поужинал. И пускай на ходу, но даже ни капли не пролил, хотя ехал не по автобану. Проснувшись, я несколько минут лежал, вслушиваясь в тишину. Ни тебе грохота канонады, ни стрельбы, как у Могилева. Знай, печушка какая-то свои трели выводит. Вот зараза, разбудила. Ишь, как надрывается. Сев, я откинул полу одеяла и хмуро взглянул на ветви березы над собой, но птичку не заметил. Лишь взор показал мне, где она сидела. Осмотрелся. На горизонте пыль стоит и доносится гул моторов. Там дорога, по которой я ехал ночью. Специально подальше от нее лагерем встал. Посмотрел на трофейные, дорогие швейцарские часы, определив время, как полдвенадцатого. Нормально поспал, где-то часов семь. Сегодня горячего захотелось, поэтому, свернув лежанку, я выкопал ямку, Развел бездымный костерок из сухих веточек и поставил на него обычный армейский котелок с водой. Ушиться захотелось, черноморской. Достал кефаль, живую, билась в руке, быстро почистил ее, разделал и бросил в кипящую воду. Нарезал на разделочной доске овощи и, когда рыба была почти готова, бросил их в котелок. Вскоре вокруг стал распространяться аромат ухи. Я съел половину армейского котелка, остальное оставил на вечер. Обедать решил пельменями, ну или макароны по флоски сделаю, еще не решил. Попил чаю с медом и, собравшись, задумался. У меня было два способа добраться до Москвы, с железной дорогой или своим ходом, благо техники теперь было более чем достаточно. У обоих способов передвижения были свои плюсы и свои минусы. Стоит подумать, что выбрать. Подумал и выбрал личный мотоцикл, тот, что в Минске купил. Пофиг, что до Москвы почти 500 километров, доеду. Документы на себя и на него у меня есть. Скажу, что в столицу еду. Пусть попробуют что-нибудь сделать. Мотоцикл не отберут, его только по месту жительства могут забрать. Да и то, выдав справку о том, что он направлен на нужды армии с возвратом или заменой в случае утери после войны. Достал я мотоцикл, обслужил, заправил, канистру запасную проверил, надел защитный кожаный доспех, опустил на глаза очки и запустив движок и, стронувшись с места, покатил к дороге. Та была забита, как, впрочем, и ночью, но чем дальше я удалялся от фронта, тем свободнее становилась. Ближе к трем часам дня заметил налет вражеской авиации, те обстреливали дорогу. Далеко от нас, но дымы в той стороне дали понять, что налет был успешным. А где-то к пяти часам вечера, поднявшись на холм, я остановил мотоцикл. Внизу на перекрестке находился пост, причем не армейский, их я уже три видел, меня не останавливали, хоть и провожали глазами. А НКВД... Достав бинокль, я, подурчание мотора, удерживая машину на тормозах, педаль под ногой, стал изучать пост, отметив, что там изучают в бинокль уже меня. Вот один с жезлом повелительно махнул рукой, приказывая спускаться. «Что-то я стремаюсь. Это не зашуганные армейцы. С этими не договоришься. И не свалишь. Зенитный счетверенный пулемет на одной из двух полуторок направлен на меня. Между нами метров девятьсот будет. Пулемет достанет. Черт!» Убрав бинокль, я отпустил тормоз и стал самокатом катиться вниз, притормаживая. Взор у меня работал уже на 860. Это точно не наше. Хотя пост выглядел как обычно. Одна полуторка стоит с открытым кузовом. Там боец с пулеметом ДП. Сошки на крыше кабины стоят. Ствол на меня направлен. В метрах в 20 еще один грузовик, но уже с зениткой. Там два бойца расчета. Десяток бойцов, один командир. И два трупа, прикопанных неподалеку. Еще девять диверсантов, укрытых в норах вокруг, с двумя пулеметами и двумя снайперскими винтовками. Снимут легко. Я им не опасен, пока ничего не подозреваю. А ведь как сыграли на психологии. Ладно, форма госбезопасности. Сейчас им в таких делах не особо доверяют. Не то наши, не то немцы. Но открытое поле вокруг не спрятаться. Это и вызывает доверие и уверенность, что засаду тут не устроить. Я мог бы предположить, что те двое были дезертирами или диверсантами, которых шлепнули на месте. Только ведь такие вещи суд решает. Конечно, время военное, но тут не передавая. В общем, тухло все это пахнет, а пост все ближе. Катил я уже неторопливо и судорожно искал возможность выбраться из этой западни. Надо было на поезде ехать, бормотал я сам себе. Думай, голова, думай, шапку куплю. Идея пришла не сразу, но пришла. На грани фола. Если получится, живых мне оставлять нельзя, свидетели обычно убирают. Я успел прикинуть, проанализировать и понять, как немцы работают. Несколько нор, в которых засадники лежали, наверное, ночью рыли, были пусты. Думаю, пост работает тихо, без выстрелов. В ножи и внезапно. Или берут под прицел, разоружают и тоже в ножи. Тела в машину грузят. И один из тех, чья лешка сейчас пустой осталась, перегоняет технику. Думаю, в тот лесок, что темной полоской на горизонте виднеется». Почему эти два трупа тут, в одной из лёжек, не знаю. Но могу предположить, что места в машине не хватило. Или в мотоцикле, что тоже вероятно. Еще одно. У тех, кто в засаде сидел, было не только наше оружие. Оба пулемета это МГ. Что тоже свидетельствует о том, что это немцы. Когда до поста оставалось метров 200, я начал действовать. Другого шанса все равно не будет. У поста меня положат быстро. В общем, я переключил мотоцикл на нейтраль, И хлопнул по боку ладонью, отправляя его в хранилище. Сам ушел в управляемый перекат, а рядом со мной появился трехглавый стальной бронированный монстр. Кормой к немцам и передком ко мне. Да, идея была такая. Раз тут чистое открытое поле и укрыться негде, нужно достать свое укрытие. А из всех танков у меня только один был готов к бою. Я на нем ранее даже покатался. Этот танк был брошен без топлива, со снятыми пулеметами. Пулеметы я вернул, боекомплект пополнил, заправил, покатался и убрал. Теперь он мне пригодится. Т-28 стоял во всей своей красе. Я вскочил на ноги и рванув, мигом преодолев два метра, рыбкой нырнул в открытый люк мехода. Несколько пуль запоздало ударили по броне с визгом рикошетов. По ноге, как палкой врубили, достали все же. Но я был уже в танке. Похоже, мне перебила кость. Подволакивая ногу, я закрыл люк и запустил исцеление. По броне длинными очередями била зенитка, но танк экранированный, ему пофиг. Кость срослась полностью, но заряд закончился, и кровь хлистала. Отвлекаться времени не было. У танков все люки стрелков были открыты, хорошо башня закрыта. Так что, закрыв их, я вернулся на место мехвода и, запустив двигатель, погнал прочь. Ко мне бежали немцы. Один грузовик струнулся с места, со второго еще зенитка стреляла а я, убедившись, что танк катит к холму, от которого я приехал, наконец дотянулся и накинул ремень выше раны, в виде жгута, и стянул, чтобы остановить кровотечение. Танк как раз карабкаться на холм начал. По мне стреляли, потом зенитка замолчала, боезапас закончился. Работал только ручной пулемет. Меня уже не преследовали. Немцы спешно грузились в машины, явно собираясь бежать. Остановив танк, я, работая рычагами и педалями, развернул его, и полез в башню. Устроившись на месте наводчика, прицелился в уже начавшую двигаться полуторку, в которую на ходу взбирались последние немцы, и выстрелил. Снаряд рванул прямо перед передком грузовичка, отчего его подбросило и положило на бок колесами ко мне. Возиться с перезарядкой я не стал, и второй грузовик расстрелял из спаренного с орудием пулемета. Перезарядить зенитку немцы не успели, а двигатель я сразу достал снарядом, так что никуда они не уедут. Остатком диска прошелся по начавшим дымиться обломкам первого грузовика, особенно в районе кузова. Видел, как разлетались человеческие фигурки после разрыва. Пулемет замолк, диск закончился, а он тут объемный, на 63 патрона. Я снял отстреленный и, достав из ниши снаряженный, на его место убрал пустой, а новый поставил, взвел затвор и продолжил прицельный огонь. На границе взора я видел, что выжили четверо, один тащил раненого. Зная, куда расползается противник, прочесать те места из пулемета было нетрудно. Что я и сделал. Вот и все. Метки живых погасли. Перезарядив пушку и пользуясь тем, что место здесь было побольше, чем у мехвода, решил наложить повязку. «Сволочи! Отличный сапог испортили!» — проворчал я. Пуля действительно ударила в ногу чуть выше щиколотки. Кость срослась, но сапог покорежился. Достав нож, я срезал голенище, снял сапог, Размотал мокрые от крови портянки и осмотрел рану. Да уж, выглядит страшно. Засыпал я ее стриптоцидом и начал наматывать бинт из индивидуального пакета. Заряда в исцелении процента 3 набралось. Я все пустил на лечение. Крови меньше стало, но до полного заживления далеко. Открыв верхний люк, я выкинул портянку и сапог и вернулся на место мехвода. Одна нога в сапоге, а другая окровавленная, без... Стронув с места, продолжавшего урчать на холостом ходу танк, покатил мимо горевших обломков одной полуторки и, изрешеченной пулями, второй в сторону леса. Вот и глянем, у кого дубинка больше. Уверен, остальные диверсанты там... были. Пока я доехал, они давно свинтили. Должно быть, видели в бинокле, что тут произошло, и что танк к ним катит по дороге на 40 км в час, тоже видели. Это предел скорости. Чудо, что смог и такую выжить на полевой дороге. В леске рядом с опушкой я взором обнаружил четыре машины. Две легковых, автобус и грузовую, а также два мотоцикла. Думаю, больше было. На чем-то же немцы уехали, бросив все это. Тут же были тела убитых советских граждан и солдат, десятка два. Въехав под прикрытие леса и заглушив двигатель, я с трудом выбрался из танка и убрал его в хранилище. Допрыгав до ближайшего дерева, я сел, прислонившись к стволу. Вытерев выступивший на лице пот, Достал флягу и жадно напился. Очень пить хотелось после всего произошедшего. На технику, захваченную немцами, я не смотрел, не интересовало. Старье и рухлить, хотя и на ходу. Проверил бинт. Кровавые пятна есть, но не увеличиваются. Достал из хранилища свой мотоцикл. И тот, из-под моей руки, покатил дальше, уткнувшись в кусты. Дело в том, что когда я отправляю в хранилище технику, которая в этот момент движется, то она продолжит это делать и тогда, когда я ее достану. Хорошо, машина повреждений не получила. Так, пару царапин на крыле. Выехав задним ходом, я покинул лесок и покатил на другую его сторону. Не хватало еще, чтобы кто-то нашел этот отстойник и обнаружил рядом меня, да еще окровавленного. На другой стороне этого небольшого леса протекала речушка. Вот на ее берегу я и устроился. Прыгать на одной ноге было трудно, так что палатку ставить не стал а устроил лежанку, лег и стал есть утреннюю уху. Мне жидкость нужна, а такая наваристая особенно. Мотоцикл убирать не стал, поставил под деревом в тени. Поев, я завернулся в одеяло, время где-то 6 было, вечер. Рана, кровопотеря, стресс, все сказалось, так что уснул я почти сразу. Проснулся я отписка сигнального контура. Перед тем, как уснуть, я не забыл поставить сигнализацию, все те же 200 метров вокруг. Осмотревшись взором, определил, что это наши, рощу прочесывают. Идут наискось от меня, но краем цепи заденут. Два с половиной часа прошло, как я уснул. Солнце сесть не успело, но вот-вот закатится. Похоже, ложный пост опознали, нашли отстойник, и вот теперь прочесывают лес. Я даже порадовался. Быстро сработали. Сбежать не получится, дороги, думаю, перекрыты. Так что будем ждать. Исцеление поднялось до 57%. И их я все ухнул в излечение. Повязку снимать не стал. Залечил так, что внутри все зажило, а снаружи рана осталась. Ну и документы приготовил. Когда несколько бойцов вышли на опушку, другие дальше пошли, они увидели вполне мирную картину. Разбитый лагерь, мотоцикл черный стоит, костерок горит. На нем котелок подвешен, рядом лежанка. И я на ней босой сапог еле снял. Сил не хватало после кровопотери. На ноге повязка и закатанная окровавленная штанина. Это так, будни войны. Ко мне подошли пять красноармейцев и старший сержант. Кто таков? Что тут делаешь? Где ранение я получил?» Зачистил он. «Максим Гусаров. Еду в Москву. Росминск захватили. Обстреляли меня сегодня тут, недалеко». «Да?» – заинтересовался сержант, изучая мой паспорт и документы на мотоцикл. Отправив бойца за начальством, он присел рядом. Я как раз щепотку заварки в котел бросил. Чаю захотелось. Расскажи, как ранили. Да странно все было. Еду, никого не трогаю. На холм поднялся. Внизу увидел пост. Начал спускаться. И тут меня наш танк обогнал. Перепугал, надо сказать. Я его не слышал. Бойцы с поста начали спешно грузиться в машины. Еще несколько человек поднялись с земли. Я и не видел, где они лежали. Обе полуторки с места тронулись. А тут зенитка. И ручной пулемет ударил из кузова танку танку. А попали по мне, как палкой со всей дури по ноге. Чудом мотоцикл не задели. Я дальше плохо помню, боль жуткая была. Танк остановился и из пушки выстрелил. Одна машина аж кувырком пошла. И потом еще из пулемета стрелял по обеим. А после дальше покатил. Не остановился? Нет, сразу уехал. Куда? Да куда-то в эту сторону, к лесу. Я сапог срезал, портянку размотал, рана страшная. Наложил жгут и до разбитой машины доехал. Там убитые бойцы НКВД были. У одного индивидуальный пакет нашел. Вот повязку и наложил. Сам раньше не озаботился. Да, бинт немецкий, подтвердил сержант. А то я и не видел, как он на него косится. Потом что? Трудно было, но доехал до леса. Сил едва хватило. Устроился тут и разбил лагерь. Сложно на одной ноге прыгать, но справился. После уснул. Проснулся от жажды. Решил чаю горячего попить. А тут вы. Кстати, чай готов. «Доставайте кружки, на всех хватит». «А что за танк был?» — спросил сержант. «Т-28, трехбашенный, вроде экранированный». «Ты говорил, один пулемет работал. Это точно?» «Да, точно», — подтвердил я, разливая чай. Вскоре под приближающийся рев мотора показался нос полуторки, которая двигалась вдоль берега речушки. Тут было метров 200 до дороги, скрытой кустарником. Подъехав, машина остановилась, двигатель заглох, Из кузова вылезли три бойца НКВД, а из кабины вышел лейтенант госбезопасности и, не закрывая двери, направился ко мне. Мы как раз чай пили. Бойцы и сержант вскочили, вытягиваясь, лейтенант махнул рукой, отпуская их, после чего уже сам внимательно и вдумчиво меня расспросил. Изучив мои документы, он поинтересовался, нет ли у меня оружия. «Все, что найдете, ваше», — сделал я широкий жест рукой. «Видимо, это было для них как разрешение». Мотоцикл и поклажу мигом тщательно осмотрели, но ничего не нашли. Потом лейтенант сказал. «Очевидно, это наш танк. Шел из Римвата, заблудился. Иначе я не могу объяснить, как он там оказался. Видимо, обнаружил немецких диверсантов, которых мы давно ищем, и атаковал. Экипаж неполный, возможно, два человека. После этого танк проследовал к месту стоянки захваченной техники. Хм, там следы бронемашины теряются». Взглянув на меня, он добавил. Теперь хотя бы стало ясно, кому принадлежат тот разорванный, окровавленный сапог и портянка. Закончив записывать мои показания, мне дали расписаться, в которой уже раз уточнив, что танк был без номера, только звезда, свежеокрашенный, а это значит, что точно из римба шел, после чего предложили отвезти до ближайшей больницы. Не в госпиталь, а в больницу, как гражданского. Отказываться я не стал, это было бы подозрительно». Оказалось, что эта районная больница просто ближе, чем ближайший армейский госпиталь или Медсанбад. Вещи мои собрали, помогли сесть в люльку, раненую ногу я наружу выставил, и мы покатили к больнице. Мы, это я и один боец, остальные на полуторке куда-то в другое место укатили. Когда мы, проехав километров семь, въехали в село, уже окончательно стемнело, но жизнь здесь еще не замерла. Несколько мальчишек со свистом преследовали нас, двигаясь бегом позади мотоцикла, В свет фары попались несколько местных жителей и милиционер. Было немало беженцев, они спали у заборов, скарб был при них. Мы подъехали к больнице, похожей на бывшую дворянскую усадьбу. Здесь народу тоже хватало, многие лежали на матрасах под деревьями в саду, а врачи и медсестры обходили их, кого-то уносили на процедуры. Пострадавшие от налетов вражеской авиации, пояснил боец в ответ на мой вопросительный взгляд. Мы въехали на территорию через открытые ворота. Здесь была небольшая стоянка, на которой разгружались два армейских ЗИС-5 и стоял санитарный автобус с полуразобранным мотором, без какого-либо намека на скорый ремонт. Боец, доставивший меня, быстрым шагом ушел. Я же, убедившись, что нахожусь в темном месте, покинул коляску, прихватив мешок, и убрал мотоцикл в хранилище. А то чую, ему быстро ноги сделают. Когда я допрыгал до борта ближайшего ЗИСа, кузов которого уже освободили от раненых, Как раз вернулся боец КВД, привел двух санитаров с носилками. Меня погрузили и понесли к больнице. «А где мотоцикл?» — осматриваясь, спросил боец. «Я попросил местного жителя его забрать. Вернет, когда вылечусь, а то быстро уведут». «Ясно. Ну, бывай». Он развернулся и ушел в темноту. Я провожал его взором. А меня санитары занесли в здание и положили в очередь на перевязку. Уставшие, да не могу, врачи все еще работали. Но очередь двигалась медленно. Носилки забрали, посадив меня на стул в коридоре. Вот так я и дожидался своей очереди. Медсестре, которая меня регистрировала, пришлось дважды напоминать, чтобы паспорт вернула. Тоже уставшая была. А боец ушел недалеко, метров на сто, и вошел в здание. Видимо, там их служба располагалась. Чуть позже и знакомая полуторка туда же подъехала. Лейтенант вышел, пообщался с подчиненными и направился к больнице. Мне как раз сделали перевязку. Врач еще рану чистил, найдя там обрывки ниток от портянки. Ох, я и поорал. Наживую драли. Бинт даже не смочили. Почистив, наложили новый и вынесли в сад, положив на камкастый матрас. Уже в саду я наблюдал взором, как лейтенант пообщался с врачом, который мной занимался, и ушел. Видимо, проверял. Но я и воспользовался исцелением. И снова потратив весь заряд, практически залечил рану. Остались лишь небольшие кожные повреждения. Вскоре после этого я вырубился, подложив вещмешок под голову. Утром, когда меня разбудили, вокруг бегали санитарки и несколько женщин в обычных платьях, видимо, помощницы из беженцев. Мне дали попить воды. Задерживаться в больнице я не хотел. Народу тут много, больница переполнена, так что, думаю, главврач будет не против моего отъезда. Да-да, я хочу получить справку о ранении и уехать на своем мотоцикле. Нечего тут койку занимать, она кому-нибудь другому пригодится». Дожидаться завтрака я не стал. Прихватив свой сидр, я попрыгал на одной ноге, на полпути получив от санитарки костыль, дохромал с ним до дежурного врача, поскольку главного не было, и изложил свою просьбу. Мол, знакомый едет в тыл, возьмет меня с собой. Я хотел бы уехать и прошу справку о ранении. Врач без вопросов выдал мне справку, поставив печать и расписавшись. После этого я сговорился с дедом, который на телеге привез продукты на кухню больницы. И тот вывез меня за пределы села, высадив на обочине. Кстати, костель я вернул. Это ведь подотчетное имущество. Деду я объяснил, что тут колонна машин будет проходить, и меня заберут. Он и уехал. А я стал ждать. Но дорога и не думал опустить. А поскольку свидетели мне были не нужны, я босой, сидором за плечами, с сапогом в одной руке, стал уходить в поле, сильно хромая. Больно все же. Исцеление за ночь полностью зарядилось, так что я снова его использовал. Ушло где-то 40%. Раны на ноге больше не было. Остался лишь шрам, почти незаметный. Специально оставил. Вдруг узнают, что у меня ранение было. Срезал бинт, помыл ноги из фляжки, переоделся, сменив одежду и сапоги, и, достав мотоцикл, занялся его обслуживанием. Провел осмотр. Бак оказался практически пуст. Так что залил под пробку. Позавтракав, я выехал из неглубокого оврага на дорогу и покатил прочь. Дорога до Москвы заняла у меня три дня, двигался я практически все светлое время суток. Заметив, что тылы армии далеко и посты прекратили встречаться, я сменил мотоцикл на черную м и катил уже с комфортом. Никто меня не останавливал, и вечером 29 июля я добрался до окраин столицы. Хотя вряд ли кто-то заинтересовался бы парнем в гражданской одежде, въехавшим в город на новенькой, хоть и сильно запыленной м но рисковать не хотелось. Поэтому въезжать в город я не стал. А объехав тяжелую крупнокалиберную зенитную батарею стороной, свернул к речке, где я остановился на ночевку. Разжег костер и повесил над ним котелок с водой, а сам начал отмывать машину. Пока то сохла, блестя в лучах заходящего солнца, я достал мотоцикл, тоже его помыл, обслужил, заправил. После поужинал и поставил палатку. А когда стемнело, убрал машину в хранилище. Ночью меня разбудили звуки бомбежки, причем где-то рядом. Выбравшись из палатки, я увидел вспышки от разрывов авиабомб в городе и услышал звуки канонады. В небе разрывались зенитные снаряды, шарили в темноте прожектора. В столице начались пожары. Стоявшая неподалеку, в километре всего зенитная батарея, которую я проезжал по пути сюда, стреляла полузалпами, оглушительно громко из-за близости. Зябко передернув плечами, поскольку тут у воды было свежо, и хлопая себя по разным местам, комары заели. Я вернулся в палатку и вскоре снова уснул. Проснулся уже на рассвете, в тишине. Сегодня я готовил на завтрак яичницу с колбасой на сковороде, молоком запивал, а потом и чаек. Я как раз помыл посуду и, искупавшись, чистил зубы, когда приметил, что ко мне идут двое военных, вроде с той зенитной батареи. Взор их заранее показал, так что у меня было время закончить чистку зубов, прополоскать рот и собраться». Когда гости подошли, они увидели, как я убираю в коляску мотоцикла последние вещи. Тюк палатки и вещмешок. «Доброе утро!» — подходя, поздоровался молоденький лейтенант. С ним был сержант. Оба без вещмешков, налегке. Оружие только у лейтенанта. «Доброе!» — кивнул я. «Вы тут рядом с нами ночевали. Вот мы и хотели узнать, что за гости под боком. Документы ваши можно?» «Да я уже уезжаю», — протягивая документы, пояснил я. «Тут еще машина легковая была. Не вижу ее». Ночью уехал, а я тут встал после того, как стемнело. Ясно. А что в Москве делаете? На постоянное место жительства еду. Минск захвачен немцами, и я решил в столице обосноваться. Уж ее-то они не возьмут. Здесь же призовусь в армию. Кстати, не знаете, 18-летних уже призывают. Насколько я слышал, да, начали призывать. Мне вернули документы, справку о ранении я не стал показывать. Уже не актуально. Шраму на вид год не меньше. Военные отправились обратно. А я, развернув в тяжелый для меня мотоцикл, запустил двигатель и покатил по тропинке к дороге, а потом и к окраине города. Сперва проехал район с частными домами, а потом как-то внезапно пошли двух и трех, редко четырехэтажные дома. Это уже был город. Изредка попадались на глаза высокие трубы предприятий и заводов. То, что нужно покупать дом, я уже решил. В пути было время подумать. Мне нужна столичная прописка. Пусть я чисто городской житель, но, думаю, недолгое проживание в таком доме я выдержу. В баньке буду мыться вместо ванны с горячей и холодной водой. Я ведь все равно скоро в армию уйду, а после войны видно будет. В доме пока квартирантов поселю, пусть поживут. Осталось только найти дом. А кто может подсказать, где что можно найти? Правильно, старушки. Уж те советуют Помощь старушек не потребовалась, да и с домом ничего не вышло. Точнее, до него просто дело не дошло. Я купил в киоске печать, газету с объявлениями и, найдя там телефоны и адреса домов, выставленных на продажу, решил их объехать. С телефона на углу позвонил по первому адресу и попал на местного риэлтора. Точнее, он был нотариусом, но занимался и продажей домов. Вскоре я прибыл к нему в контору. Купить карту города тут было практически невозможно, но язык у меня имелся, я поспрашивал, мне объяснили, куда ехать, вот так и добрался. У нотариуса был клиент, и мне пришлось подождать. Воспользовавшись свободным временем, я навестил парикмахерскую неподалеку, а то оброс за полтора месяца. Последний раз стригся еще в Минске. Мне даже помыли голову и побрызгали одеколоном. Вернувшись, я прошел в кабинет к юристу. «Значит, вы желаете приобрести дом с удобствами?» — уточнил тот. «Я бы, конечно, квартиру выбрал, но раз это невозможно, придется дом брать». «Почему же невозможно, милейший?» — изумился нотариус, вполне себе еврейских корней. «Еще как возможно!» Правда, квартиры подороже домов будут, но вполне возможно. Заинтересовали. Скажите, товарищ... Э, Максим. Скажите, Максим, вы пришли по объявлению в газете и никакой рекомендации не имеете. Однако такие вопросы без рекомендации решить сложно. Вы точно не связаны с милицией? Это незаконно? Не понял я. Господь с вами, Максим, никакого криминала, все честно. Но вы должны понимать, что для милиции главное, чтобы человек был, а дело найдется. Могут мошенничество пришить. Кому нужны такие проблемы? Я не связан с милицией. Я только сегодня утром прибыл в Москву. Кстати, удивлен. Восемь утра, понедельник, а вы уже работаете. А куда деваться, Максим? Голодные дети хотят кушать. Приходится много работать. Понимаю. Чтобы развеять сомнения, покажу вам награды. Я у Минска не просто драпал, как наши славные воины, но и воевал, хотя и гражданский. Да так, что наша группа взяла в плен немецкого генерала. Меня наградили за это орденом. Я орденоносец. Надеюсь, это сломит, ледок недоверия. О, я читал об этом в газетах и видел фотографии. На жителей Москвы статья произвела большое впечатление. Можно посмотреть орден? Я достал орден и медаль, и нотариус с детским любопытством изучил их, лежавших на моей ладони. После того, как я их убрал, он изучил и мои наградные книжецы. И после этого мы уже перешли к конструктивному диалогу. Мне нужна отдельная квартира, не коммуналка с удобствами, желательно со свежим ремонтом. Просторная комната и кухня. Можно однокомнатную, можно и двух, в центре города. «Такая квартира обойдется вам в довольно значительную сумму», осторожно подбирая слова, сказал нотариус. «Не проблема. Я уничтожал немцев, и у одного солдата в вранцы нашел русские рубли, пачки, а право трофея для меня священно, так что деньги есть». «О, так это совсем другое дело. Вдова Комдива Виноградова, погибшего в Финскую». Решила уехать к сестре в Омск, а сдавать квартиру она не хочет. Ей нужны деньги, чтобы купить дом там, на месте. Кстати, а как будет проведена процедура передачи? Все квартиры принадлежат государству. Это дома можно купить, а квартиры выдают по ордеру. Если вы получили ее через завод, то после увольнения или отъезда квартиру придется вернуть. В нашем случае будет проще. Хозяйка выписывается, а вас официально прописывают, и вы становитесь хозяином квартиры. Вот и все или, как правильно сказать, арендатором. Оплата коммунальных платежей оформлена на старую хозяйку, но я оформлю на вас, это моя работа. Хозяйка с деньгами отправляется к сестре, а вы проживаете в своей квартире, и выписать вас смогут только по суду. Или после смерти. Можно и так. Ясно, что за квартира, есть описание, и есть ли другие предложения. Вы желали просторную, со свежим ремонтом, и такая у меня на примете только одна, та, которую я вам предлагаю. Это двухкомнатная квартира, спальня, зал, большая кухня, дровяная плита, но отопление паровое. Ванная комната и туалет раздельные. Имеются балкон и кладовка. Квартира продается со всей мебелью, она личная, а не государственная. Дом не военным принадлежит. В нем кто только не живет, от художников до музыкантов и инженеров. Что ж, остается посмотреть и узнать цену вопроса. 20 тысяч и без торга. Поверьте, вам понравится то, что вы увидите сумма солидная. Но сначала посмотрим то, что вы предлагаете. Я на колесах, мотоцикл стоит у входа. Доедем с ветерком. Буду через пять минут». Через полчаса я уже прогуливался по квартире, с интересом изучая ее, и слушал хозяйку, которая ту нахваливала. А квартира действительно была хороша, светлая, красивая и просторная. Надо брать, сомнений нет. За работу нотариуса оплатила хозяйка. Я выдал ей половину суммы и получил расписку. Сначала нотариус пропишет меня, потом я передам оставшуюся сумму, и тогда он выпишет хозяйку. Два дня я ютился в съемной комнате коммуналки, но, наконец, все необходимое было сделано, и через три дня я уже один проживал в своей квартире. Вдова уехала, сам посадил ее на поезд. Теперь можно обживаться. Мотоцикл я убрал в хранилище и пользовался общественным транспортом. Вдова познакомила меня с управдомом, так что тут тоже все было в порядке». Теперь военкомат нашего района. Завтра с утра я его навещу. Нужно самому идти, пока за мной не пришли. Шучу. После отъезда хозяйки в квартире был небольшой бардак, оставшийся после сборов. Поэтому я переоделся в домашнюю одежду, майку и легкие брюки и принялся за уборку. Все отмыл, переложил так, как мне удобно, после чего принял душ и, устроившись на диване в гостиной, стал читать газету «Московскую». В газете было описание подвига, как его называли, с пленением вражеского командующего. Ни на одной из фотографий меня не было, только на общее видно плечо, ухо с виском и краешек губ. Остальное в кадр не попало. Не страшно. Главное, дело сделано. Дальше будем работать самостоятельно. Генерал Алавердов, бывший капитан Бабин, тоже был тут, а его награждение было написано в газете. Если новое назначение не получил, то, думаю, скоро он появится в Москве. Наступил вечер. Пройдя на кухню, я растопил печь. Не совсем удобно по сравнению с газовой, но меня все устраивало. И когда огонь стал достаточным, поставил полную кастрюлю воды. Пусть закипает, хочу сварить уху. Буду держать ее в хранилище и доедать горячую и свежую, когда желание появится. Потом поставил рядом чайник и сковороду. На нее кусок сливочного масла и стал взбивать яйца в тарелке. Сделал омлет с молоком. Засыпал нарезанными перьями зеленого лука и пожарил. Отлично омлет с молоком пошел, я потом его чайком дополнил. Уху я час варил, а когда закончил, накрыл кастрюлю крышкой и убрал в хранилище. На сегодня дел хватит. Одевшись, я отправился гулять по ночной Москве. Комендантского часа еще не было, и нужно было этим воспользоваться. За эти три дня, пока нотариус занимался оформлением квартиры, я не сидел сиднем в снятой квартире. Купил себе несколько комплектов одежды, от домашней, включая халат, до выходных костюмов, которых даже в Кремле не стыдно будет показаться. А еще я искал клады, оставшиеся с гражданской. Искал в подвалах, печных трубах, а больше всего на чердаках. Взор тут рулит. За три дня я только в нашем районе вскрыл и прибрал 48 находок. Бумажными царскими деньгами всю квартиру можно обклеить, но ну и других ценностей хватало, включая оружие. Кроме того, случайно я нашел в катакомбах под Москвой несколько заброшенных и спрятанных оружейных складов, в основном стрелковка, но были и пулеметы, но это ладно, просто развлекся оружейные склады я не трогал, мне они не интересны на третий день. я взял свои документы, фотопленку распечатанные фотографии, сам печатал с два десятка трофейных аппаратов и три фотолаборатории у меня было и отправился в редакцию комсомольской правды. там главный редактор дошел до него с двумя журналистами и замом, выслушали мою историю и посмотрели фотографии которых было около сотни. Фотографии в основном запечатлели меня. Тренога и замедление помогли. Рассказ получился длинный, за мной конспектировали, а фотографии я предоставил в качестве доказательства. История о боевых интендантах — это, конечно же, сказка. Я бы даже сказал фарс. Сам ржу не могу, в такое не особо поверишь. Однако, описывая хотелки интендантов по трофеям, я внес уточнение в рассказ, что якобы не сами они по тылам ползали, хотя некоторые из них вроде как и были в боевых группах. Нет, они договорились с командирами разведбатов, и те создавали разведгруппы, которые и утаскивали все к нашим. В общем, попытался добавить достоверности, хотя тоже хрень полная. Однако журналисты, в отличие от военных, которые слушали меня с насмешливыми улыбками на губах и не верили, все серьезно восприняли. Тем более фото пленного генерала у меня было. Меня сфотографировали, когда я в форме немецкого эфрейтора сидел по-турецки у костра и с ложечки кормил связанного генерала. На самом деле это постановка была. Потом его развязали, и он нормально поел. А уже следующей ночью мы вышли к нашим. Я, конечно, выдумал боевые действия с этими якобы интендантами, но то, как эти группы атаковали немцев на дороге Кобрин минск описывал подробно. Как часовых резали, пленных офицеров брали, машины на руках укатывали, Минометами места стоянок накрывали, мосты жгли и взрывали. Тем более, что немцы подтвердят, они на той дороге немало потерь понесли. Пусть разово, за одну ночь, но было же. Причиной моего поступка было желание легализовать вооружение и технику, которую я буду передавать РККА. Одно дело, когда сам рассказываешь и видишь, что тебе не верят и готовы насмех поднять. Другое дело, серьезное издание. А они напечатают. После всех этих отступлений... Потерь территорий и городов очень нужны позитивные новости. И это как раз из таких. И к тому же ее даже добывать не нужно. Источник сам пришел. Информацию принес вместе с доказательствами. Четыре вещмешка немецких удостоверений личности предъявил. Порядка двух тысяч. Там же были солдатские письма и фотографии, которые немцы на местах боев делали. Их можно перепечатать. Да еще мои фотографии. На одной из них я на фоне горящего танка. Из люка башни четверки вырывается пламя. На броне лежит танкист в горящем комбинезоне. А я стою со СВТ, лежащей на локте, и смотрю в объектив. Видно, как позади меня встают разрывы снарядов. Хорошее четкое фото. Это я на Украине снял. На всех фотографиях я был не в военной форме, а в гражданской. Но вооружен, с подсумками. На другой фотографии я лежу и стреляю из ручного пулемета по колонне пехоты, которая шла по дороге метрах в ста от позиции. Я открыл огонь за секунду до того, как щелкнула камера, стоявшая на замедленной съемке. Поэтому в кадре было хорошо видно, как вырывается дульное пламя из пулемета, отлетают гильзы, а на дороге падают убитые немцы, и пехотная колонна была отчетливо видна. Жаль, лицо мое не полностью попало в кадр. Практически со спины снимок сделан. Лишь сбоку чуть видно, и можно понять, что это я. На еще одной фотографии я держу на прицеле МП-40 трех фельдджандармов с поднятыми руками которые, встав у своего мотоцикла, сложили оружие. Четыре дубля пришлось сделать, пока нормальное фото вышло. Так что знаю, что говорю. Таких фотографий у меня хватало. Их я и показывал работникам газеты. С руками оторвали. Им, как воздух, нужны статьи о том, как советские граждане бьют немцев. Были также фотографии запечатленных мною немецких зверств. Расстреливаемые с воздуха беженцы, колонны пленных, рвы с расстрелянными красноармейцами, лагеря военнопленных с их жуткой теснотой и описаниями, как там содержат и чем кормят. Для подъема патриотизма это все нужный материал, так что меня поблагодарили и отпустили. Завтра газета должна выйти. Утром, позавтракав, я собрался, награды на рубаху прикрепил и направился к военкомату. Документы все при мне были. Накануне поспрашивал у управдома и выяснил, что наш район закреплен за центральным городским военкоматом столицы так что двинул туда. Это оказалось недалеко, минут десять пешком. Как дойти, я узнал заранее. Народу тут было немало, тысячи две, не меньше. К дверям здания можно было пробраться с трудом. В основном призывники, но больше всего гамма было от их родственников и других провожающих. Подойдя к затурканному уже с утра уставшему дежурному, я поздоровался и сказал. Я в Москве недавно, живу на улице Советская. Мне к какому работнику обратиться по поводу призыва? Сам я раньше в Минске жил. «Прописан?» — спросил дежурный, с интересом взглянув на награды, при этом отвечая на звонки сразу двух телефонов. «Да, все как положено. Улица Советская, дом 42, 26-я квартира. Кабинет номер 8, первый этаж, капитан Власов, это его район. Благодарю». Дежурный этого уже не слышал, положил одну трубку и стал отвечать на звонок другого телефона. Быстро найдя нужный кабинет, я встал в очередь из шести человек, призывников, как и я. Двигалась она довольно быстро, так что уже через час, постучавшись, я зашел в сильно прокуренный кабинет, который даже настежь открытые окна не спасали от клубов табачного дыма. «Кто такой, где воевал?» – спросил хозяин кабинета. Судя по табличке на двери, это и был капитан Власов. Максим Тихонович Гусаров. С недавних пор прописан на Советской улице города Москвы. Дом 42. 26-я квартира. Ранее проживал в городе Минске. Был комсоргом завода. Награды получил месяц назад за боевые действия в тылу противника и участие в пленении генерала вражеских войск. Как только устроился на новом месте, решил попытать счастье и вступить в ряды Красной Армии. «Даже так?» – заинтересовался капитан и велел сидевшему за соседним столом лейтенанту. «Оформи личное дело на призывника Гусарова, а потом ко мне. Хочу услышать, как генерала взяли, а то в газетах только в общих чертах». Оформление много времени не заняло. Тем более две фотографии нужного формата при мне были. Их вклеили в личное дело. Кстати, номера наград в личное дело тоже внесли. Потом мы с Власовым пообщались. Я рассказал ему о своих приключениях, в том числе и про боевых интендантов, что заставило его неверище похмыкать. Под конец я сообщил, что хочу стать интендантом, а начать хотя бы с ротного старшины. «Тут я тебе помочь не могу», пустив в потолок очередное облако табачного дыма, сказал Власов, куривший, кстати, ядреный самосад. «Мы занимаемся призывом и отправлением в запасные полки на учебу, если призывник не служил, или в боевые части, если ранее служил и имеет специальность. Есть еще учебные военные училища. Могу туда тебя отправить. Ты грамотный, 10 классов, комсоргом был. Учебу вытянешь?» «Нет, товарищ капитан, это не вариант. Мне бы побыстрее в часть попасть. Постараюсь выбить должность ротного старшины. Начну карьеру снизов. низов. Тянуть два года, находясь в училище, я не хотел». Пока вся техника и оружие в хранилище современное, нужно их использовать. А через два года уже новые системы будут. Тем более становиться профессиональным военным, что и предполагает обучение в училище, я не собирался. После окончания войны сразу демобилизуюсь. Так что никаких училищ. Это я и сообщил Уласову. Пока мы сидели, очередь из призывников снаружи не скапливалась. Ими лейтенант занимался. Тут же в кабинете. Он нам общаться не мешал. Почти час мы с капитаном проговорили. Он сказал, что раньше, чем через неделю, меня не призовут. Выдал бланк для прохождения медкомиссии, сообщил номер больницы, где ее проходят, и на этом мы попрощались. Я немедленно отправился в больницу и к двум часам дня прошел всех врачей. Заполненный бланк, годен без ограничений, отнес обратно в военкомат и направился домой. По пути забежал на рынок, купил комплект инструментов в ящике и два врезных замка. Нужные размеры я уже посмотрел заранее. Вернувшись домой, пообедал и начал менять замки на входной двери. Мало ли у кого ключи от моей квартиры, а должен быть только у меня и управдома, так положено. Вдруг, пока меня не будет, воду прорвет или еще что, а он отвечает за это дело. Я как раз сменил верхний замок и извлек нижний, когда послышались шаги, и ко мне на лестничную площадку третьего этажа поднялись двое. Оба в форме НКВД, оба сержанты госбезопасности. «Товарищ, не подскажете, где проживает гражданин Гусаров?» Выплюнув два шурупа в ладонь, я ответил. «Гражданин Гусаров, это я. Вам придется проехать с нами. Это так спешно. Мне минут 10 нужно замок сменить. Время есть». Работал я быстро, вставил новый замок, закрепил, замазал щели оконной замазкой, прикрепил накладки, ручки закрепил, проверил, как замки закрываются. Потратил не 10 минут, а все 15. Потом переоделся в костюм, Вскоре мы выехали на черной м и доехали до Лубянки. Я был спокоен, если что сбегу. Сопровождающие вели себя корректно, были вежливы, так что проблем я не видел. Проблем действительно не было, хотя задержался я у следователя на 4 часа, отпустили меня уже вечером. Прогулялся пешком, рядом все, и пол восьмого был у дома. Даже успел зайти к управдому, отдать ключи и сообщить, что поменял замки. Адрес мой издали работники комсомолки, и первую из ряда планируемых статей обо мне пока попридержали. Приказ сверху». Заинтересовал их мой рассказ, вот следователь в чине капитана госбезопасности и решил со мной пообщаться. Я ему рассказал то же самое, что и журналистам, поставив подписи на бланках опроса. Все удостоверения военнослужащих Вермахта и Люфтваффе, которые я оставил журналистам, были тут же стопками на столе сложены, как и мои фотографии. В общем, следователи НКВД все это изучили. Отметили, кстати, что часть военнослужащих, документы которых тут были, служили в частях воюющих на Украине. Я подтвердил. Группа капитана «Минск» была и там, ну и я с ними. На вопрос, что мы там делали, пояснил, что спасали семью командарма, подготовили аэродром и ночью вывезли их самолетом. При попытках выйти на тех, с кем я воевал, объяснял, что связь с группой капитана «Минск» потеряна, больше никого не знаю. В итоге первую статью обещали выпустить через пару дней, когда закончат изучение предоставленных мною документов и фотографий. А насчет группы капитана Минск, следователь мне сказал, что надо мной зло подшутили. Скорее всего, работали профессиональные диверсанты и выполняли какие-то свои задачи. Боевые интенданты — это миф. На этом меня отпустили, сообщив, что все, что нужно, они узнали, и больше я им не требуюсь. Уже дома, после душа, сидя на кухне в одном халате на голое тело, ужиная картофельным пюре с котлеткой, я размышлял. Главное, слух пущен. Газеты его еще больше разнесут. Так что под прикрытием этого дела работать мне станет легче, я так понимаю. Чем больше ложь, тем охотнее люди в нее верят. Это еще Геббельс заметил. Так что лет через 20 боевые интенданты будут восприниматься как реальный факт. В военкомат соваться больше не буду. Как придет повестка, так и отправлюсь. А пока стоит предложить свои услуги каким-нибудь командирам. Рокоссовскому, например, буду его интендантом. Скоро меня разрекламируют, думаю, проблем с этим не возникнет. К известным генералам попасть сложно, нужно узнать, какие части под Москвой и в Москве формируются, и попробовать устроиться туда. Тут как повезет. Судя по газетам, уже сформировано несколько отдельных полков и дивизия народного ополчения. И похоже, заканчивать с этим не собираются, еще две дивизии начали формировать. Можно туда попытаться, но опять-таки, смотря кем. Закончив ужин, я завел патефон, поставив пластинку с утесовым, и продолжил размышлять. Похоже, завтра придется побегать.